Глава 51. Харпер. 1 декабря 1951 года. Они заходят в холл отеля Конгресс. Рука об руку минуют неработающие эскалаторы, занавешенные белыми простынями, как трупы. Никто не обращает на них внимания. Отель ремонтируют. Видно, солдаты зрядно потрепали его за время войны. Ещё бы, столько курить, пить и водить к себе женщин. Над золотистыми дверями лифта полукруглое табло украшенный венками из плюща и грифонами. Цифры ползут вниз поочерёдно зажигаясь, отсчитывают этажи и минуты, оставшиеся у Элис. Харпер держит руки у паха, скрывая своё возбуждение. Он ещё не позволял себе такой дерзости. Пластиковый контейнер для таблеток, отобранный у Джули Мадригал, прожигает его карман. Пути назад нет. Всё так, как должно быть. Так, как он себе представлял. Они поднимаются на третий этаж, и он распахивает тяжёлые двойные двери, пропуская её в золотой зал. Находит выключатель. За неделю, за 20 лет прошедших с их свиданий с этой, обстановка практически не изменилась, только столы и стулья составлены друг на друга, а балкончики задернуты тяжёлыми шторами. Над головой пересекаются арки с лепниной в стиле эпохи возрождения, обнажённые фигуры среди золочёных листьев и лоз. Харпер знает, что традиционно они считаются романтичными, но в том, как они тянутся за утешением, лишившись привычных танцев и музыки, он видит лишь муку. — Где мы? — Ах, и Телис. — В банкетном зале, их здесь несколько. — Как красиво, — говорит она, — но здесь больше никого нет. — Я хотел побыть с тобой наедине, — отвечает он и кружит ее в объятиях, заслышав в голосе нотку сомнений. Напевая песню, которая еще не написана, он ведет ее в танце. Не совсем вальс, но нечто похожее. Он научился ему так же, как и всему остальному, наблюдая и повторяя. «Ты что, пытаешься меня соблазнить?» — спрашивает Элис. «А ты позволишь?» — «Нет», — отвечает она, но Харпер видит, что под «нет» скрывается «да». Она смущенно отводит взгляд, но поглядывает из-под ресниц. «Да». Её щёки красны от мороза, и он злится и путается в собственных чувствах, потому что действительно хочет её соблазнить. Это оставило в душе дыру. У меня для тебя подарок, говорит он, переборов себя. Достаёт из кармана бархатную коробочку и открывает. Внутри лежит серебряный браслет, тускло поблёскивающий на свету. Он с самого начала принадлежал ей, зря он отдал его Этте. Спасибо, благодарит она удивлённо. Надень Он срывается, хватая её за руку, и она морщится от боли. Что-то в её взгляде меняется. Она вдруг понимает, что осталась в пустом зале наедине с человеком, которого видела всего раз, десятилетия назад. "Но я не хочу", осторожно отвечает она. "Приятно было увидеться. Боже, я даже не знаю, как тебя зовут". "Харпер. Харпер Кёртис. Но это не важно. Я хочу тебе кое-что показать, Элис". "Нет, я лучше Она вырывается из его хватки, а когда он бросается на неё, дёргает за ножку стула. Вся башня падает на него, и пока Харпер выбирается из-под завала, она успевает добежать до боковой двери. Харпер не отстаёт. За дверью его встречает полутёмный коридор обслуживания. С труб проложенных на потолке свисает проводка. Он достаёт нож. Элис, завёт он с наигранным дружелюбием: "Вернись, дорогая". Он медленно спокойно проходит по коридору, спрятав руку за спину. Прости меня, солнышко, я не хотел напугать. Он заходит за угол. У стены стоит стёганый матрас в коричневых пятнах. Хватило бы ей ума, спряталась бы за ним, подождала, пока Харпер пройдёт. Я не сдержался, понимаю, но я столько лет тебя ждал, так долго. Впереди он замечает кладовку. Сквозь щель при открытой двери снова виднеются сложенные друг над друга стулья. Она могла бы скрыться за ними, выглядывая в коридор через ножки. Помнишь, что я тебе говорил? Ты сияешь, моя дорогая, тебе не спрятаться в темноте. Так и есть. Свет действительно выдаёт её, точнее тень, скользнувшая по ступеням, ведущим на крышу. Если браслет тебе не понравился, так бы мне и сказала. Он делает вид, что собирается уйти глубже в здание, а потом резко разворачивается и взлетает по шаткой деревянной лестнице, переступая по три ступени за раз. В резком неоновом свете испуг Элис читается еще ярче. Он взмахивает ножом, но задевает лишь рука в куртке, на котором остается длинный надрез. Она кричит в ужасе и бежит вверх, мимо дребезжащего бойлера с медными кранами и пятнами сажи на стенах. Рывком распахнув тяжёлую дверь, она вырывается на слепящий свет солнца. Харпер отстаёт лишь на секунду, но Элис, хлопая дверью и попадает ему по левой ладони. Зараф, он отдёргивает руку. Сунчка. Щурясь, он выходит на свет, зажав ушибленную ладонь под мышкой. Она не сломана, но болит просто ужасно, но он больше не прячет. Элис стоит на небольшом выступе между круглыми крышными вентиляторами, лопасти которых лениво вращаются. В руках у неё зажат обломок кирпича. Иди сюда, он манит её ножом. Нет. Не хочешь по-хорошему, милая? Хочешь умереть по-плохому? Она бросает в него кирпич. Он проносится мимо, не задев Харпера. Ну ладно, говорит он. Ладно тебе, я тебя не трону, я просто шучу. Иди ко мне, ну же, пожалуйста. Он тянется к ней, ласково улыбаясь. Я люблю тебя. Они тоже расплывается в лучезарной улыбке. Я бы очень этого хотела, отвечает она, а потом отворачивается и прыгает с крыши. Он даже не успевает вскрикнуть от шока. Откуда-то снизу взмывает голубиная стая, а затем он остаётся на крыше один. Где-то на улице визжит женщина, она гласит и гласит как сирена. Всё пошло не по плану. Он достаёт из кармана круглый пластиковый контейнер, смотрит на него словно в разноцветных противозачадочных таблетках. Разложенных по дням недели кроется потаённое знание. Вот только там его нет. В его руках тусклый, ничего не значащий талисман. Он сжимает его так сильно, что пластик трескается, а потом в отвращении кидает следом за Элис. Контейнер падает вниз, кружась в воздухе подобно детской игрушке.